Глава двадцать первая Я неслась, сломя голову, домой. Дядя должен знать, где можно быстро достать противоядие. В двух аптеках, что были в Русике, противоядия не оказалось. А аптекари также сказали, что не знают, где его взять быстро, и предложили мне подождать три дня, пока его доставят из столицы. У меня не было столько времени. Точнее, времени не было у Дамиана. Домиана. Поединок начнётся, когда солнце скрыется за горизонтом. И я с ужасом наблюдала, что солнце совсем скоро коснётся рубежа морской глади. Запыхавшись, вся мокрая, взъерошенная и растрёпанная, с горящими от ужаса глазами я влетела в кафе, чем сразу привлекла к себе внимание посетителей. Быстро прошла мимо столиков с драконами и вырвалась в дядюкину кухню. Слава Пресвятой драконице, он уже вернулся. Миля увидела меня и позвала Элли. Девчонки тоже прибежали к дяде на кухню. "Енина, где ты ходишь?" запречитал дядя. "Я узнал, где будет поединок". Дядюшка раскраснелся, хотел побыстрее мне рассказать новость, но я его перебила. "Я уже знаю. Это на острове Домиана". Я тут же затараторила. "Дядя Нухалит будет биться подло некая Ками, та блондинка, что была на дне рождения с Халитом". Коликриновая драконница. Она дала Халиту свой яд. Дядя, он же убьёт его. Дамиан не знает про яд. Я была в аптеках, но противоядия нет. Что делать? Дядя побледнел. Мили прижала ладошки к губам, а Элли закусила уголок фартука. Не может быть. Коликриновых драконов с рождения лишают яда. Гени, откуда ты узнала? Этого просто не может быть. «Дяде, это сейчас не важно. Я потом все расскажу. Время очень дорого. Где мне найти противоядие?» Я заламывала руки и чувствовала, что моя истерика уже очень близко. Дядиные повара слушали нас с открытыми ртами, не обращая внимания на то, что еда стала подгорать. Я знала одну девушку по имени Ками. Она со своей семьей раньше жила в Рустике, потом уехала в столицу. Но я не работал в тот день, Когда было день рождения, и не могу сказать, она ли это, произнёс повар-помощник. Но вот где взять противоядие, даже не знаю. Дядя задумчиво заходил туда-сюда, что-то бормоча себе под нос. Может, стоит спросить у наших посетителей, вдруг у кого-то припасён пузырёк, внёс предложение молодой поварёнок. А ну не отвлекаться, рявкнул дядя и уже сказал мне: "Пойдём, Янко, будем просить помощи". Мы вышли к нашим посетителям, Эли и Миле следовали за нами. «Дорогие рустиковцы, прошу вашего внимания!» Громко произнес дядя. Все драконы умолкли и обернулись к нам. Я вышла чуть вперед и заговорила. «Наверное, многие из вас не знают, но сегодня, когда сядет солнце, Дамиан Азур, страж Марии и Океанов, будет биться с песчаным стражем, Халитом!» От моего известия раздался всеобщий вздох удивления, а я тут же продолжила. Но Халит собирается вести поединок нечестно. Он добыл яд коликринового дракона и смажет им свой наконечник хвоста. Сам он принял противоядие. Я обращаюсь к вам, жители Рустика. Демиан не знает о готовящейся подлости песчанного стража и может погибнуть. Если у кого-то из вас есть или вы знаете, у кого можно взять противоядие, я буду безмерно благодарна, и вы спасёте жизнь морскому стражу. Помогите, пожалуйста. После моей речи в кафе начался настоящий хаос. Драконы кричали, ругали на все лады Песчанного, не верили, что где-то ходит полноценный каликреиновый дракон. Я схватилась за голову, так как драконы обсуждали новость, а не возможность помочь. Но вдруг к нам подошла Лилиана и сказала: "Енина, тебе надо было сразу ко мне идти. У меня есть противоядие". Она посмотрела на дядю и, нахмурившись, ткнула в него пальцем: "Как ты мог забыть про меня и просить помощи у других драконов, а не у меня?" "Лили", воскликнул дядя и развёл руками. "Если бы я знал, что оно у тебя есть, то сразу бы отправил Янгу к тебе. Прости". "Ладно. улыбнулась она и потянула меня за руку на выход. Спаси, Дамиана, кричали мне вслед дядя и девчонки. А я готова была расцеловать Лилиану. Благо она жила напротив, и я получила заветное противоядие буквально через несколько минут. Она всучила мне два бутылька. На всякий случай. Вдруг песчаный кого-то ещё заденет. Спасибо вам. Не стоит, оборвала на меня. Слова лишние. Лучше поспеши к своему стражу. Я кивнула, убрала один бутылёк в правый карман, а другой в левый и побежала на пляж. Там я обернусь и полечу к Дамиану. Со страхом я наблюдала, как солнце очень быстро садилось и уже коснулось воды. Ещё совсем немного, и оно скроется. Я должна успеть. Летело я тяжело. Почему когда особенно спешишь, кажется, что ты летишь очень медленно, а время наоборот бежит быстрее. Несправедливо это. Как я буду пробираться к Домиану, даже не задумывалась. Главное было сейчас это попасть на остров. И наконец я увидела землю. горели высоко костры, образовав круг в самом центре острова. И было здесь много драконов. Многие продолжали слетаться, подходили корабли, но большинство уже были на острове. Солнце практически село. Я замахала сильнее крыльями, пытаясь набрать ещё скорости и решила приземлиться прямо в том месте, где будет проходить бой, на арене. Я увидела их, Домиана и Халита. Мой величественный синий морской дракон был прекрасен. Могучие крылья распахнуты, голова гордо вскинута, Чешуя блестит в свете рыжего пламени. Люблю его. Как же я люблю его!» А напротив стоял Халид. Желтый дракон, который не имеет крыльев. Его длинный и гибкий отравленный хвост застыл в напряжении. Сверкали его длинные зубы в ощерившейся пасте. Прав был Дамиан. Он похож на песчаного глиста. Я стала снижаться и с ужасом поняла, что приземление моё будет не просто неуклюже и эпическим, но и опасным для меня же. Моя траектория заведёт меня прямо в костёр. Я вздыбила чешую, максимально раскрыла крылья, чтобы заглушить скорость, и расширенными от страха глазами наблюдала, как неумолимо лечу в костёр. Не хочу сгореть. Но мне не суждено было пасть смертью храброй драконьницы, спешащей на помощь своему любимому. Домиан перехватил меня на лету, заглушив тем самым скорость. И мы остановились совсем рядом с костром, ещё бы совсем чуть-чуть, и если бы не помощь Домиана, то не видать мне больше белого света. Дышала я тяжело. Грудная клетка вздымалась так сильно, будто готова была лопнуть, как воздушный шарик от переизбытка воздуха. Из моих лёгких вырывался свист, язык вывалился наружу. Красавицей меня вряд ли сейчас можно было бы назвать, но не о своем внешнем виде я сейчас думала. Усилием воли я обернулась. Следом за мной обернулся и Дамиан, у которого глаза пылали праведным гневом. «Янина!» — воскликнул он и подхватил уставшую меня на руки. В ушах у меня стоял ярый звон, тошнило, и вдобавок перед глазами плясали разноцветные круги. Такие сумасшедшие нагрузки мне категорически противопоказаны. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаивая прерывистое и сбитое дыхание и возвращая своему трясущемуся телу нормальное состояние. Фух. Выдохнула, отрываясь от Дамиана и заглядывая ему в обеспокоенное лицо. «Поговорим после о том, почему ты мне не рассказал про поединок». Демян покачал головой недовольно. Как ты узнала? Сейчас это неважно, выпалило я и вцепилась в плечи любимого. Демян, я прилетела не просто так. Халит использует яд коликринового дракона, точнее драконницы. Он принял противоядие и смазал свой хвост этим ядом. Демян, он убьёт тебя, если сейчас же не отменить поединок. Демян был удивлён, но не настолько сильно, как я ожидала. Я предполагал, что Пещанный будет биться бесчестно, но не подозревал, что настолько. И кто это у нас, коликриновый дракон? Её зовут Ками, сдала я девушку без зазрения совести. Домиан кивнул, нахмурившись. Драконы, что находились вокруг арены, недовольно шумели, показывая на меня пальцами. Халит, находясь в облике зверя, тоже что-то там шипел и скалился, капая своей пенищася от злобы слюной на желтый песок под мощными, но короткими лапами. О-о-о, противная морда. К Дамиану уже неслись несколько драконов, наверное, хотят меня отсюда увезти. Гадство! Вот, я спешно вынула два бутылька, что дала мне Лилиана, и вложила их в руки Дамиана. Это противоядие. Дамиан, ты же не станешь с ним биться? Ведь не станешь же... Я вглядывалась в любимое лицо и очень-очень надеялась, что он, сейчас узнав об опасности, расскажет другим драконам о подлости Халита, и всё обойдётся, боя не будет. Нет, Енина, я не могу отказаться от боя. Несмотря на его подлый поступок и неприятный для меня сюрприз в виде яда, я должен провести этот бой, потому что именно я вызвал песчанного на поединок. К нам подошли семеро драконов, которых я не знала и Рональд, друг Демьяна. Демян. Дамиан, девушке следует незамедлительно покинуть арену и сам остров. Я дам распоряжение насчёт корабля, и её увезут обратно в Рустик. Они с ума сошли? Какой увести меня? Рожу что ли ему рацарапать? Да чтобы я оставила Демьяна тут без своей поддержки? Ага, сейчас. И что уже, чешуя назад? Другой дракон тоже высказался. Солнце уже село, и драконы со стороны Халита Песчаного начинают подозревать тебя в трусости, Дамиан. Я зашипела не хуже рассерженной кошки, точь-в-точь, точь, как мой Марысь, если ему случайно наступить на хвост. «Уж кого-кого! Но Дамиана нельзя назвать трусом!» — воскликнула я в лицо драконам. «Да тише, тише ты, девочка!» — усмехнулся один из них. Мы-то знаем, что Домиан надерёт Халиту его песчаный зад, который приправлен ядом. Зло процидила я и демонстративно посмотрела на Домиана, уперев руки в свои крутые бока. Тот кивнул и сказал драконам: "Халит будет использовать в поединке коликриновый яд". Енина прилетела, чтобы предупредить меня об этом и передать противоядие. Домиан показал ашарашиным драконам бутылочки с густой жидкостью. Доложите коалиции стражей об этом. Отдал он им распоряжение и на секунду замешкавшись, добавил: "Носителем коликринового яда является драконица по имени Ками Блан. Очевидно, её семья скрыла об её особенности только зачем?" "Рональд выдохнул и сказал: "Мне никогда не нравилась эта семейка. Вечно были себе на уме, и я искренне радовался, когда они покинули рустик." И вот оно, что оказывается. Не зря я не переносил их на дух, особенно Ками, вертихвостку. «Драконы! Страж морей и океанов и страж песков!» Проревел вдруг голос дракона, усиленный громкоговорителем. «Примите обличие зверя и приготовьтесь к бою!» «Судья больше не может ждать», произнес Рональд и потянул меня за собой. А я вцепилась в Дамиана, Смотря на него, расширенными от ужаса глазами. Уведи её, сказал Домиан своему другу, потом резко привлёк меня к себе, обнял так, будто прощается навек, поцеловал в губы со всем пылом и страстью, вложив в поцелуй все свои эмоции и чувства: бесконечную любовь, желание, отчаяние, злость, ярость. Это был коктейль из множества эмоций, и поцелуй получился незабываемым. Именно так, наверное, целовали воины своих женщин, уходя на войну. Потом он так же быстро меня отпустил, открыл крышечку одного бутылька и выпил его содержимое. Второй бутылёк убрал в карман своих кожаных брюк. "Уходите", произнёс он и тут же обернулся в зверя. "Демян!" крикнула я, и тут же меня вдоль талии ухватил Рональд и понёс прочь с арены. Я задёргалась, Забилась в стальных руках дракона, шипела, ругалась, плакала, но он уносил меня прочь. "Постой, Рональд! Да стой же ты! Дракон недоделанный!" Заорала ему в ухо так, что он должен был оглохнуть. "Да что же ты так орёшь?" разозлился Рональд и поставил меня на землю. Я вытерла злые слёзы и сказала: "Я должна быть там, Рональд". Он покачал головой. Тебя всё равно не пустят, Енина, сказал он и устало улыбнулся. Не переживай за него, Демян справится. Да ты не понимаешь, рявкнула я, взяв себя в руки, произнесла уже спокойно. Рональд, я должна быть там. Этот бой из-за меня. Ты меня не слышишь, Енина? Я был бы не против твоего присутствия, но драконы из коалиции стражей не пускают женщин. Это непреложное правило. Да в бездну все правила, снова воскликнула я, чувствуя приближающуюся истерику. И тут же вздрогнула, когда услышала голос драконна судьи и его фразу. Да начнётся бой! Да победит сильнейший. Нет, нет, нет и нет. Рональд, но можно же проскочить незаметно или найти место, где меня не увидят. Пожалуйста, ну пожалуйста. А я тебя за это готова до конца жизни угощать бесплатно своими пирожными. Рональд всё ещё сомневался. Ну хочешь, я на колене перед тобой встану и буду умолять провести меня туда, закричала и заплакала я. Но Рональд не дал упасть мне перед ним на колени и сплюнув, произнёс: "Перед Демьяном тогда будешь оправдываться сама, потому что он точно будет не рад". Я тут же закивала головой. И пирожные Ты обещала, произнёс он с хитеринкой в глазах. Конечно, конечно, кивнула я серьёзно. Тогда пошли скорее. Есть одно место, где тебя не увидят, и обзор там лучше. Здорово. Спасибо, Рональд. А что это за место? На высоком дереве.